Глава третья. Мор шел впереди размашистым шагом, а я едва за ним поспевала со своим, ставшим до жути неудобным и тяжелым чемоданом. Что в него положили, интересно, в целях адаптации? Доспехи, что ли? Амур мог бы и помочь, мужчина называется. Хотя о чем я? Мы же все такие важные из себя. Спасибо, что хотя бы дверь входную попридержал. На улице было темно, и моросил дождь. Я зябко передернула плечами и посмотрела на пальто Мора из тонкой ткани с отливом, отороченной полоской меха. «У вас нет верхней одежды?» — поинтересовался он, не оглядываясь, и натянул на руки лайковые перчатки. Черные, естественно. «Я не знаю, есть ли у меня верхняя одежда», ответила я, отставляя чемоданы, обхватывая себя руками, чтобы стало теплее. «Когда я направлялась в ваш мир, у меня была куртка», Но после так называемой «адаптации» мне выдали в обмен только платье, а содержимое нового багажа я еще не рассматривала. Признаться честно, где-то в глубине души я все же надеялась, что после этого Мор, как джентльмен, предпримет что-нибудь, чтобы помочь мне. Конечно, о пальто с его барского плеча и мечтать не стоило, однако, никаких «однако». Он даже не удостоил меня взгляда, не то что слова или маломальской заботы, Зато в следующую секунду из-за угла показалась коляска, запряженная лошадью, и вскоре остановилась около нас. «Садитесь», — велел мне Мор. «А чемодан куда?» Я попыталась перетащить свой новый багаж на мостовую, но споткнулась о камень брусчатки и чуть не полетела вперед носом. «Туда», — между тем ответил Мор, и чемодан внезапно окутала сиреневой дымкой, после чего он оторвался от земли, и совершенно самостоятельно поплыл к коляске. Я проследила за его полетом ошеломленным взглядом. «Это ма», — начала была я, но на гия запнулась в неверии. «Садитесь же», — поторопил меня Мор бесстрастно и первым заскочил в коляску. Я тоже, путаясь в длинной юбке, кое-как забралась на высокую ступеньку, затем, не совсем грациозно, села на сиденье рядом с Мором. Крыша коляски тотчас выдвинулась вперед, укрывая нас от дождя. «Мраморная улица, 22», — назвал адрес Мор, и лошадь тронулась. «Мраморная, 22», — повторила я про себя. Надо запомнить на всякий случай. «Мы в столице?» — спросила я после, разглядывая тянущиеся мимо дома, невысокие, в пару этажей, с покатыми черепичными крышами. В некоторых из них на первых этажах располагались магазинчики, Одежда, галантерея, продукты. Судя по темным витринам, в этот поздний час они были уже закрыты. Да и в целом улицы выглядели пустынными, лишь изредка на глаза попадались прохожие, закутанные в плащи или прячущиеся под зонтиками. Да, это Астелла. После некоторой паузы соизволил ответить Мор. Миленько. Подавляя вздох, ответила я и добавила тихо. Похоже на декорации к историческому фильму. На этот раз Мор не стал переспрашивать, отвернувшись от меня. Тогда вопрос снова задала я. «И все же, могу ли я узнать, на какую должность вы меня наняли? А то как-то неопределенно все. В договоре я конкретики не увидела». «Секретарь. Мне нужен был секретарь и помощник по совместительству». Сухо отозвался Мор. «Секретарь? Что ж, вполне неплохой вариант. Думаю, сложностей в работе не будет» разве что из-за характера самого Мора. Около дома, где мы остановились, горел одинокий фонарь, и свет его жёлтой кляксы отражался в глубокой луже прямо у калитки. Конечно же, сойти с высоких ступеней коляски мне никто не помог, но я справилась и сама, лишь немного оступившись в лужу и намочив один ботинок. К счастью, Мор этого не заметил, зато мой чемодан снова самостоятельно проплыл к калитке, которая распахнулась перед ним также без чьей-то помощи, и продолжил свой полет дальше, через небольшой двор, прямиком к крыльцу. Мор ловко обогнул лужу и тоже в мгновение ока оказался во дворе. Я, стиснув зубы, попыталась повторить этот маневр. На этот раз ботинки не пострадали, зато оказался забрызган подол платья. Нет, все же мода на длинные юбки ужасно неудобная. Надеюсь, женщины в этом мире хоть иногда носят брюки. Очутившись у крыльца, я с облегчением выдохнула. Очередное препятствие преодолено. Мор тем временем приложил ладонь к шарообразному выступу на стене, и вновь появилась уже знакомая сиреневая дымка, а следом щелкнул замок, и входная дверь открылась, приглашая пройти внутрь. Стоит ли говорить, что при нашем появлении свет в доме тоже зажёгся сам? Однако этим меня не удивить. И в нашем мире уже есть умные дома. Я пробежалась взглядом по маленькой прихожей. Мрачно, серо, неуютно. Из мебели зеркало и вешалка. Все. Ваша спальня наверху. Мор показал на узкую лестницу. Та, что слева. Не перепутайте. Там их всего две. Вторая ваша? Уточнила я чисто для информации. Да, но попрошу в нее, без моего позволения, не входить. Я пожала плечами. Больно надо. Далее, вот здесь кухня, он показал на дверь за моей спиной. Это гостиная и столовая одновременно, кивок в сторону двустворчатой двери с помутневшим витражным стеклом. А это мой кабинет. Дверь туда была чуть приоткрыта, и я успела заметить стеллаж, плотно заставленный книгами, «Возможно, Мор ученый? Пройдемте туда, и я обозначу круг ваших обязанностей». Мор нетерпеливо махнул рукой, предлагая следовать за ним. Я переступила порог кабинета и обомлела. Книжный шкаф до потолка, чучело волчьей головы на стене, катка с каким-то засохшим деревцем и даже подоконник, заставленный банками с клянками с непонятным содержимым. все это было ерунда!» по сравнению с пожелтевшим человеческим черепом, лежащим посреди стола. И интуиция подсказывала мне, что это не муляж. «Значит так», — между тем произнес Мор и, сняв шляпу, положил ее рядом с черепом. «О ваших обязанностях. Вы слушаете меня?» «Да, слушаю». Я оторвала взгляд от черепа и посмотрела на Мора. Без шляпы он выглядел менее суровым и даже будто моложе, Возможно, из-за того, что оказался русоволосым и коротко стриженным. Ему бы джинсы, футболку, и он бы вполне органично вписался в наш современный мир. Первое. Мор сел за стол и сцепил пальцы в замок. Отвечать на звонки по видофону и записывать клиентов. Второе. Встречать клиентов, провожать их ко мне. Третье. Быть у меня на подхвате, выполнять все мои поручения. Сопровождать туда, куда скажу. Четвертое. Следить за расходами на хозяйство. Контролировать приходящую кухарку и покупать продукты. Этим занимается Матильда, кухарка. На этом пока все, Есть вопросы? «Да», — ответила я. Вопросов на самом деле было уйма, но я пока выделила тот, что озадачил меня больше. Где видофон и как он работает? «В гостиной. Я покажу, как с ним обращаться. Завтра?» «Да, по поводу режима. Мор посмотрел на меня из-под лобья. Я работаю преимущественно вечером и ночью. Ложусь спать ближе к рассвету, поэтому раньше полудня меня не беспокоить. От вас подобного режима не требую, но временами готовьтесь помогать мне и ночами. Еще о питании. Я ем дважды в день, в час дня и в восемь вечера. В промежутках только кофе. Накрывать для меня эти два приема пищи тоже будете вы. В столовой. Сами можете питаться, когда пожелаете. Пока все понятно?» «Вроде да», — сказала я. «Тогда на сегодня можете быть свободной. К работе приступите завтра». «Хорошо». Выходя, я еще раз бросила взгляд на черепушку. Бр. Мой чемодан все так же стоял у лестницы. Я снова попыталась потащить его сама, но от тяжести просто руки отрывались. Тогда я набралась решимости и отправилась обратно к мору. Он сразу вскинул на меня удивленный взгляд. «Прошу прощения», — проговорила я, «но не могли бы вы помочь мне переместить мой багаж на второй этаж? У вас как-то лучше это выходит». Мор молча поднялся, по пути снимая с себя пальто, затем подал его мне. «Повесьте на вешалку в прихожей. И шляпу тоже». Слово «пожалуйста», как я понимаю, у него в лексиконе отсутствует. Я с опаской приблизилась к черепу. Он же равнодушно взирал на меня пустыми глазницами. «В принципе, не так уж и страшно. Бедный Юрик, прошептала я, забирая шляпу. «Надеюсь, это не Мор тебя порешил». Когда я вернулась в прихожую, мой чемодан уже благополучно уплыл наверх. «Спасибо», — поблагодарила я Мора, примащивая его плащ и шляпу на вешалку. Он едва кивнул и скрылся в своем кабинете. Я же поднялась на второй этаж, где внезапно обнаружила не две, а три двери. Левая была открытая, и на ее пороге красовался чемодан. Значит, она моя. А в противоположной стороне, как я понимаю, мора. Что же у нас по центру? Про эту комнату ничего не было сказано, поэтому я осторожно заглянула внутрь. Ага, санузел. Ванна на резных ножках, умывальник. Судя по сантехнике, водопровод имеется. Симпатичная голубая плиточка, зеркало. За перегородкой нашелся даже унитаз, и это плюс, а то я уже начала опасаться, что здесь чего доброго по нужде ходят в горшок. Минус тоже имелся. По всей видимости, ванну придется делить с Мором. Ладно, разберемся. «Мама дорогая», — пробормотала я, переступая порог выделенной мне комнаты. «Да тут словно мамай прошелся! Все вверх дном. Шкаф распахнут, ковер собран в гармошку, стул лежит на боку, а кровать разобрана. Тут что, обыск был? Или кто-то собирался в попыхах унося ноги? Первым порывом было опять отправиться к Мору, чтобы прояснить, что же здесь произошло. Но потом передумала. Не хочу снова видеть его недовольное лицо. Скорее всего, окажется, что он и не в курсе, отчего здесь такой бардак. Я подняла стул... Расправила ковер, смахнула со стола крошки. В шкафу нашла комплект постельного белья и сменила его. Теперь можно было и изучить содержимое своего чемодана и редикюль, которым мне заменили рюкзак. Платья, юбки, блузки и ничего похожего на брюки. Что ж, смиримся и с этим. Туфли светлые, туфли темные, Несколько пар чулок, тёплый жакет, шаль. Ещё одна шляпка, две сорочки, одна на бретелях, вторая с удлинённым рукавом. Обе белые. Симпатичный персиковый пеньюар. А вот нижнее белье осталось моим, как и косметика, включая шампунь, мыло, крем. Расчёска, зубная щетка и украшения тоже не изменились. Видимо, поменялось лишь то, что могло попасть на глаза местным жителям и вызвать у них недоумение. Я прихватила банные принадлежности и занесла их в ванную. В конце концов, я видела там какие-то флакончики, видимо, принадлежащие хозяину, и думаю, раз санузел у нас один на двоих, мне тоже можно оставить там кое-что из своих вещей. Не бегать же каждый раз за шампунем или пастой в комнату. Отражение в зеркале ванной мне не понравилось. Бледное, почти без макияжа. В моем образе ничего не изменилось, кроме прически, которая сейчас представляла собой ракушку. В остальном же я так спешила, что не стала наводить красоту. В тот момент это имело последнее значение. Да и сейчас тоже. Не для Мора же прихорашиваться. Маловероятно, что он видит во мне женщину, да и вообще замечает кого-то, кроме себя. Впрочем, как мужчина он меня тоже не интересует. Ни он, ни кто-либо другой. Вернувшись к себе, я развесила одежду, разложила вещи. Теперь комната более-менее походила на жилую, Я подошла к окну, чтобы поправить шторы, и испытала очередное за этот бесконечный день потрясение. Передо мной открывался весьма живописный вид на старое кладбище.